глава 14 я никогда еще не вылезал из своей нормандской дыры о мире я не знал ничего кроме географии, а об истории только то что узнал из учебников или глядя на имена моего отца и его брата рубера на памятнике погибшим в клери, или же слушая дядю, когда тот объяснял мне значение своих воздушных змеев. Мне не приходило на ум думать об истории в настоящем времени. Что касается политики и тех, кто ее делает, я знал только лица Эдуара Эрио, Андре Тардье, Эдуара Деладье, Пьера Лаваля, Пьера Этьена Фландена или Альбера Саро, которых мне случалось видеть, когда я выходил из маленькой конторы Марселена Дюпра в прелестном уголке. примечание Андре Тардье, 1876-1945 один из лидеров французских правых между двумя мировыми войнами, премьер-министр Франции, 1929-1930-1932. Эдуард Ладье, 1884-1970, лидер французской партии радикалов, пьер-министр Франции в 1933-1934-1938-40-х годах. Пьер Лаваль, 1883-1945. Французский политик, премьер-министр Франции 1931-32, 1935-36. Активный деятель коллаборационного правительства Виши во время Второй мировой войны, его глава с 1942 года. Пьер-Этьен Фланден, 1889-1958. Политический деятель правого толка, премьер-министр Франции, 1934-1935. Поддержал действия маршала Петена по выходу Франции из войны и заключению союза с Германией. Занимал пост министра иностранных дел в правительстве Виши. Альбер Саро, 1872-1962. Политический деятель, занимавший высокие посты в правительстве Франции, Премьер-министр в 1933 и 1936 годах. Конец примечания. Разумеется, я знал, что Италия — фашистская страна. Но когда порой замечал на стене надпись «Долой фашизм», то спрашивал себя, зачем она здесь, ведь мы во Франции. Гражданская война в Испании, о которой мне так часто рассказывал Тат, казалась мне делом далеким. Другие люди, другие нравы — Кроме того, как всем известно, у испанцев в какой-то мере кровожадность в крови. Я был возмущен Мюнхенским соглашением в прошлом году, особенно потому, что Ханс был немец, и таким образом я, как мне казалось, терял очко в соперничестве, делавшем нас противниками. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что Франция никогда не покинет Польшу, или точнее Лилу. Сегодня, наверное, трудно себе представить такое невежество у молодого человека 18 лет, но в то время Франция еще была великой страной, страной спокойной силы, престижа, и так была уверена в своей миссии разума, что, по моему мнению, сама могла справиться со своими проблемами. Я полагал, что это избавляет французов от всех хлопот. Не могу даже сказать, что такое отношение объяснялось отсутствием у меня информации. Наоборот. Обязательное народное образование слишком хорошо научило меня, что свободе, достоинству и правам человека не может угрожать опасность, пока наша страна остается верна себе. Это было для меня несомненно, принимая во внимание все, что мне преподали. Вот звуки происходящего у наших соседей, так близко, конечно, но все же за пределами наших границ, вызывали у меня лишь удивление, смешанное с пренебрежением, утверждали в моих глазах наше превосходство. Впрочем, как мой дядя, так и Марселен Дюпра и все мои школьные учителя согласно утверждали, что у диктаторского режима нет никаких шансов на длительное существование, так как он не пользуется поддержкой народа. Народ был для амброаза Флюри понятием священным, потенциально несущим в себе крах Муссолини, Гитлера и Франку, Никто не рассматривал фашизм и нацизм как народные режимы. Такая мысль была бы настоящим отрицанием всего, что составляет основу обязательного народного образования. Решительный пацифизм моего дяди довершил дело. Иногда я ясно чувствовал некоторое несоответствие и противоречивость его позиций. Так он восхищался Леоном Блюмом, когда тот отказался вмешаться в войну в Испании, однако был взбешен Мюнхенским соглашением. Наконец, я сказал себе, что, несмотря на все его старания, он в этом случае оказался жертвой исторической памяти, Флюри, и что даже 35 лет, посвященные мирному труду сельского почтальона, не уберегли его от новых приступов болезни. Так что я был совсем не подготовлен к виду Европы 1939 года, через которую ехал. На итальянской границе, кишевшей черно-рубашечниками с кинжалами и фашистскими эмблемами у меня конфисковали пироченный ножик не более семи сантиметров длиной. Пероны вокзала вгудели от маршировки военных отрядов. Кто-то из соотечественников перевел мне передовицу, в которой Малапарте говорил о вырождении Франции и сравнивал ее с продажной девкой. Вскоре после австрийской границы грустного лысого человека из моего купе Попросили выйти из поезда, и он, плача, подчинился. Всюду была свастика. На знаменах, на рукавных повязках, на стенах. На всех плакатах я встречался взглядом с Гитлером. Когда у меня проверяли паспорт и визы и видели, что я еду в Польшу, на меня бросали суровые взгляд и возвращали бумаги холодно с презрительным видом. Два раза окна замазывали специальным клеем а фотоаппараты у всех забрали и не отдавали в течение всего пути. Видимо, поезд шел вдоль какой-то военной зоны. Эсэсовцы, сидевшие напротив меня от Вены до Братиславы, бросали на мой французский берет веселые взгляды и, выходя, попрощались со мной победным бедным Зигхайль. Как только поезд остановился на первой польской станции, атмосфера внезапно полностью изменилась. Казалось, даже мой берет имел другое значение, если не происхождение. Пассажиры смотрели на него дружески. Те, кто не говорил по-французски, не упускали возможности выказать мне свою симпатию. Хлопали по плечу, ужали руки и угощали пивом и едой. По дороге в Варшаву и затем на другом поезде вдоль коридора я услышал больше возгласов «Да здравствует Франция!», чем за всю свою жизнь. Браницкие телеграфировали, что приедут встречать меня на вокзал, и как только контролер предупредил, что мы подъезжаем к Гродоку, я перешел из своего вагона третьего класса в первый класс, откуда готовился выйти с подобающим достоинством. Марселен Дюпра одолжил мне чемодан из настоящей кожи, и, напомнив, что в конце концов ты будешь представлять там Францию, предложил пришить к лацкану пиджака или даже к берету трехцветную эмблему прелестного уголка с тремя звездочками, на что я для виду согласился, но спрятал эмблему в карман, не имея в то время ни малейшего предчувствия, чему в скором времени суждено воплощать последнюю всемирно признанную ценность моей страны. Тогда еще никому не пришло бы на ум, несмотря на известность Марселена Дюпра, считать этого последнего ясновидцем — И то, что Мэттер называл «тремя звездами Франции», еще отнюдь не сверкало тем блеском, что сегодня. Кроме нескольких крестьян с ящиками, в поезде почти никого не осталось, когда он остановился на маленькой станции из красного кирпича в Гродоке. Однако там, видимо, ожидали какое-то официальное лицо, так как, сойдя на перрон, я очутился перед военным оркестром из десяти человек. Я увидел также, что крыша вокзала украшена соединенными вместе французскими и польскими флагами, едва я со своим чемоданом сделал шаг, как оркестр заиграл Марсельезу, а затем польский гимн, который я слушал, вытянув руки по швам, быстро сняв берет и одновременно кося глазами, пытаясь увидеть французского деятеля, которого так встречают. Я увидел Стаса Броницкого с непокрытой головой, и шляпы у сердца, слушающего национальный гимн, и Лилу, которая сделала мне знак рукой. Тат опустил глаза и явно с большим трудом удерживался от смеха. Позади них Бруно со своим всегдашним немного потерянным видом глядел на меня с улыбкой, одновременно дружеской и смущенной. Причину этого я понял только тогда, когда маленькая девочка в трехцветных лентах вручила мне букет из синих, белых и красных цветов и старательно выговорила по-французски. «Да здравствует вечная Франция и бессмертная дружба французского и польского народов», в чем, как мне показалось, был избыток вечности и бессмертия за раз. Поняв, наконец, что объектом этой почти официальной встречи являюсь я, После мгновения паники, ибо это был первый раз, когда я представлял Францию за рубежом, я храбро ответил по-польски «Да здравствует Польша!». Девочка разрыдалась, оркестранты нарушили свои ряды и подошли пожать мне руку. Стас Броницкий заключил меня в объятия, Лила кинулась мне на шею. Бруно поцеловал меня и отступил. И когда патриотический энтузиазм присутствующих утих, Тад взял меня за локоть и шепнул на ухо. «Ну вот, можно подумать, что победа уже за нами». В его шутке было такое отчаяние, что я в своем новом качестве представителя Франции и возмутился, высвободил руку и ответил. «Мой дорогой Тат, есть такая вещь, как цинизм, есть история о Франции и Польши, они несовместимы друг с другом». «Кроме того, войны не будет, — вмешался Браницкий, — гитлеровский режим вот-вот рухнет». «Кажется, я помню, что Черчилль сказал по этому поводу перед английским парламентом во время Мюнхена», — проворчал тат. «Он сказал, вы выбирали между позором и войной. Вы выбрали позор, и вы получите войну». Я держал руку Лилы в своей. «Ну что ж, мы ее выиграем», — сказал я, и в благодарность получил поцелую в щеку. Я почти чувствовал тяжесть венца Франции на голове, Когда я вспоминал, что Марселен Дюпра посмел предложить мне отправиться в Польшу с эмблемой прелестного уголка на груди, я жалел, что не дал ему пару оплюх. Принимая у себя в ресторане всех видных лиц Третьей Республики, этот поваришка утратил понятие о величии своей страны и о том, что она значит в глазах мира. По дороге со станции к замку в старом форде, которым управлял сам Браницкий, голубым пакардом завладели кредиторы из Клери, Рука об руку слилой и рассказывал последние французские новости. Никогда еще нация не чувствовала такой уверенности в себе. Лай Гитлера вызывал смех. Вся страна, спокойно убежденная в своей силе, как бы приобрела новое качество, которое некогда называлось английской флегмой. Президент Лебрен сделал шутливый жест, который, говорят, вывел Гитлера из себя. Он осмотрел плантацию роз, которую наши солдаты вырастили на линии Мажино. Примечание линия Мажино — система французских укреплений на границе с Германией, названа по имени военного министра Андре Мажино. Конец примечания. Лила сидела рядом со мной, и этот профиль, такой чистый, на фоне массы светлых волос, этот взгляд, как бы рассеивающий все сомнения, вызывали у меня уверенность в победе. В данном случае не иллюзорный, ибо эту мою победу никто не мог и не сможет оспорить. Так что в моей жизни есть, по крайней мере, одно, в чем я не ошибся. «Ханс сказал мне, что командующие немецкой армии ждут только случая, чтобы избавиться от Гитлера», — сказала она. Так я узнал, что Ханс в замке. «К чертовой матери», — подумал я внезапно и даже не устыдился этого падения после своих возвышенных мыслей или, точнее, этой непреодолимой вспышки народного гнева. «Не знаю, избавится ли немецкая армия от Гитлера, но я знаю, кто избавится от немецкой армии», — объявил я. «Кажется, в роли такого избавителя я представлял себе. Не знаю, было ли это похмелье от оказанного мне патриотического приема, или рука лилы в моей заставила меня потерять голову. Мы готовы», — добавил я, укрываясь из скромности за множественным числом. Тат молчал, тонко улыбаясь, отчего его профиль казался еще более орлиным. Я с трудом переносил его саркастическое молчание. Бруно попытался немного разрядить атмосферу. «А как поживает амбруаз Флюри со своими воздушными змеями?» — спросил он. «Я о нем часто думаю, это настоящий пацифист». «Дядя так и не оправился после войны четырнадцатого года», — объяснил я. «Это человек другого поколения» поколение, испытавшего слишком много ужасов. Он не доверяет высоким порывам и думает, что люди должны удерживать даже самые благородные свои идеи на прочной веревке. Без этого, по его мнению, миллионы человеческих жизней будут потрачены на то, что он называет погоней за синевой. Он чувствует себя хорошо только в обществе своих воздушных змеев. Но мы, молодые французы, мы не довольствуемся картонными мечтами, не даже просто мечтами. Мы вооружены и готовы защищать не только наши мечты, но и нашу реальность. Эта реальность называется свободой, достоинством и правами человека. Лила мягко вынула свою руку из моей. Не знаю, была ли она смущена моим патриотическим пылом и моими разглагольствованиями или немного недовольна, что я как бы забыл о ней. Но я не забыл, это о ней я говорил».